Каторжный труд. Что? переспросила Неверфел. Она была и испугана, и в то же время обижена. За то время, что они перебрасывались вопросами и ответами, Неверфел ощутила некое родство душ со своим удивительным похитителем. Наверное, во всей каверне только клиптомансер и чувствовал себя большим чужаком, чем она. А теперь он вдруг напоминает ей, что никаких прав у нее нет, что она всего лишь собственность великого дворецкого. И даже воспоминания ей не принадлежат. Она всего лишь угольная пыль, которую нужно стереть с украденной вещи, прежде чем подставить ее на место. Я не могу позволить тебе знать все, что ты теперь знаешь. Так будет лучше для тебя. Даже если ты пообещаешь молчать, лицо тебя выдаст. Чем меньше ты знаешь, тем дольше проживешь. Но я хочу запомнить наш разговор, возмутилась Ниверфел. Я хочу понимать и не хочу быть безвольной игрушкой в чьих-то руках. Не хочу быть вещью. Хочу знать, как все работает. И к тому же мне нельзя ничего есть или пить. Если я выпью вино, у меня будут неприятности. Клиптомансер смотрел на нее, не мигая. На каменном лице чернорабочего не двигалась ни единая черточка. Ниверфел понятия не имел, чувствует ли он симпатию к ней или презрение. Слышал ли он ее вообще? Клиптомансер больше ничего не сказал, только вернулся к своему металлическому костюму. И принялся методично его собирать. Облачившись в доспех, он поднял с пола шлем, подошел к дверям и распахнул их, впуская в пещеру грохот водопада. Не обращая внимания на возражения Неверфел, клиптомансер при помощи карабина пристегнул пояс к канату, а затем вытащил заводную рукоять, вставил ее в крепление на поясе и несколько минут сосредоточенно вращал. Потом шагнул назад, почти повиснув на канате. Только тогда он посмотрел на Неверфел. Ты попытаешься сбежать, сказал он, не спрашивая, но утверждая. Забудь об этом. Даже если тебя не убьёт водопад, ты сгинешь в рудниках. Для неподготовленного человека это место небезопасно. Кроме того, те, кто жаждет твоей смерти, прежде всего будут искать тебя там. Я вернусь и отведу тебя туда, где с тобой ничего не случится. Клиптомансер втиснул голову в шлем, Оттолкнулся от пола, потянул за рычаг на креплении и в следующий миг с жужжанием заскользил по канату вверх. Достигнув водопада, он прорвал водяную завесу. И сейчас Ниверфел смотрела на оглушительно ревущий поток, и ею овладевало уныние. Ледяные брызги холодили лицо и руки. Впрочем, вскоре она приободрилась. Клиптомансер прошел через водопад и не погиб. Значит, и она сможет. Ей всего-то нужно раздобыть такой же пояс, чтобы скользить по канату. И, кажется, она знала, где его взять. Ниверфэл поспешила в ту часть пещеры, где висел второй костюм клептомансера. Чешуйки брони поблескивали и переливались, отчего казались прозрачными и легкими. Но когда Ниверфэл сняла доспех с крюка, то едва не рухнула под его весом. Изнутри доспех был обшит кожей и пах маслом и воском. Рядом висел еще один шлем с очками. Из него торчала трубка, которая вела к заплечной сумке. С Снедаемое любопытством, Неверфел заглянула в сумку и обнаружила внутри светильник-ловушку. Серый, увядший, он зашевелился, почеяв воздух и янтарно замерцал. "Привет, желтушка", прошептала Неверфел. Растение сонно захлопало пастью и потянулось к ней. Так вот, как он проплыл по затопленной пещере, Засунул тебя в водонепроницаемый рюкзак и ты обеспечил его воздухом. Затем Неверфел, к своей великой радости, обнаружила, что этот костюм тоже оснащен поясом со специальным креплением, куда вставлялась заводная рукоять. Вот только самой рукояти нигде не было видно. И Неверфел опять палы духом. Наверное, глупо было надеяться, что гениальный вор так легко позволит ей сбежать. Неверфел на всякий случай обыскала пещеру, но ничего не нашла либо у клиптомансера была только одна, заводная рукоять, либо две, но он взял с собой обе. Зато Неверфел наткнулась на личинку жука и скормила ее светильнику в заплечной сумке. Мы не ищем легких путей, верно? прошептала она. Если жизнь у мастера Грандибле чему-то ее и научила, так это изобретать на скорую руку. И не спать сутками. В конце концов все могло быть и хуже. Клептомансер оставил ее в пещере, битком набитой инструментами. Разобрать пояс она не могла, крепление было плотно запаяно со всех сторон. Зато никто не мешал Ниверфел заглянуть в отверстие, куда вставлялась рукоять, и потыкать туда шпилькой. Ей нужно было найти что-то подходящей формы. И раз уж за в одной рукояти у нее нет, оставалось только самой ее смастерить. В следующий час Ниверфель пилила, строгала, стучала молотком и наконец придирчиво оглядела плод своих стараний. Уродливый огрызок ножки стула топорщился гвоздями, которые пусть с трудом, но вошли в пас. Ниверфель принялась крутить самодельную рукоять при помощи торцевого ключа. И с каждым поворотом механизм выдавал порцию обнадеживающих щелчков. Она остановилась лишь когда совсем выдохлась и убедилась, что рукоять не поддается больше ни на сантиметр. Неверфел с трудом удерживала тяжелый костюм, поэтому ей пришлось расстелить его на полу пещеры, чтобы забраться внутрь. Застегнув все крепления, она встала. Двигаться в костюме оказалось неожиданно легко. К счастью, клептомантер был ненамного выше нее, так что чешуйчатая броня лишь в нескольких местах собралась гармошкой. Дернуть переключатель Неверфел тоже могла, хотя пальцы в больших кожаных перчатках слушались неохотно. Она как раз собиралась натянуть на голову шлем, когда услышала со стороны водопада знакомый звук тонкий визг металлического троса, скользящего через поясной карабин. Хозяин пещеры возвращался, и куда раньше, чем она рассчитывала. Неверфел кинулась к дверям и вжалась в стену так, чтобы открытая створка спрятала ее от глаз клептомансера. Затаив дыхание, она наблюдала, как фигура в причудливом шлеме перешагивает через порог, оставляя после себя мокрые следы, и отстёгивает пояс. Она подождала, пока клептомансер зайдёт в пещеру, а затем рванула вперёд. Заржав подмышкой ножовку по металлу, она неуклюже прицепила карабин к тросу и повисла на нем, совсем как недавно клептомансер. Эй! Когда вор сообразил, что происходит, Неверфель уже тянулась к переключателю. В следующий миг крепление на поясе пронзительно заскрипело, и земля ушла у нее из-под ног. Клиптомансер попытался схватить Неверфель, но его пальцы лишь беспомощно скользнули по чешуйкам доспеха. Не успела Неверфель опомниться, как сверху обрушился ледяной поток, едва не вышибив из нее дух. Вынурнув на другой стороне, Неверфель откашлялась кое как убрала залепившие глаза мокрые волосы и посмотрела вниз. Сердце провалилось куда-то в желудок. Она висела над пропастью, в недрах которой клубились облака водяной пыли. Пояс тащил Неверфел к противоположной стене огромной шахты, где ее ждала лестница. Опустив дрожащие ноги на каменную ступеньку, Неверфел отщелкнула карабин и пояс с жужжанием сбросил оставшийся завод. Она знала, что клептоман Серкиница за ней в погоню, и потому незамедлительно принялась пилить туго натянутый трос. Наконец он лопнул с гулким звуком, взвился в воздух и хлестнув по скале по ту сторону обрыва, беспомощно повис. Надеюсь, это был не единственный способ выбраться из пещеры, и я не обрекла его на голодную смерть. Да нет, он же умный, обязательно что-нибудь придумает. Возле лестницы Неверфал обнаружила узкий туннель. Передвигаться по которому можно было лишь на четвереньках. Она торопливо забралась внутрь и поползла, задевая плечами стены. Металлические чешуйки противно царапали о камень. Внутри доспеха плескалась вода. Только добравшись до нормальных туннелей, Нейвруфель отважилась снять защитный костюм. Она оставила его в темном углу, сложив руки в перчатках на животе, словно он плотно поужинал. А затем она побежала и бежала до тех пор, пока шум водопада за спиной не смолк, и пещера не наполнилась другими звуками. Земля ритмично содрогалась, как будто впереди работал огромный механизм. Об этом говорил и металлический лязг, искаженный эхом. Время от времени до Неверфелл доносился звон гонга. Он разлетался по туннелям хвостатой кометой, затихая где-то вдали. Неверфел пошла на звуки, ведь они означали, что где-то там есть люди. Пол в туннеле покрывал плотно ковер серой пыли. Она облепила ноги подобно мышиному меху, забилась в рот и в нос, отчего постоянно хотелось чихать. Узкие переходы извивались и перекручивались, как угри в корзинке. Один из них обрывался так внезапно, что Ниверфель едва успела затормозить и ухватиться за стену, чтобы не упасть. Выглянув наружу, она поняла, что стоит на крутой скале перед широкой расселенной Далеко внизу шумела свирепая подземная река. В бурлящей воде вертелись громадные колеса из черного дерева, каждая высотой с десятерых взрослых мужчин. Мощные лопасти то скрывались под водой, то вырывались из глубин. Оси колес уходили в стены расселены, и где-то под ними грузно вращались громадные жернова. Огромный механизм стонал и ревел, словно порабощенный левиафан. Расселина была испещрена бесчисленными ходами, подобными тому, на краю которого сейчас стояла Неверфел, и под каждым болталась веревочная лестница. Каменные стены топорщились выбоенными, уступами и металлическими скобами. Сотни людей цеплялись за них и ползали вверх и вниз по скалам, не обращая внимания на головокружительную крутизну. У тех, кто карабкался вверх, Неверфел заметила на плечах деревянные коромысла с мешками и ведрами. Дополнительный вес ничуть не смущал их и не мешал сохранять равновесие. Мешки с мукой, тюки с нюхательным табаком и даже рулоны свежевыделанной бумаги раскачивались над пропастью. Приглядевшись, Неверфел с удивлением поняла, что среди подъемщиков немало детей, ее ровесников и младше. Даже на таком расстоянии она ясно видела, что и дети, и взрослые удивительно низкорослые. А в пещерах их уже ждали повозки и шахтные пони, готовые увезти груз на верхние уровни caverny. Раселина была хорошо освещена. Сотни ловушек пульсировали на скалах, жадно перерабатывая воздух, выдыхаемый людьми. Некоторые растения вымахали до таких размеров, что легко могли проглотить корову. Ниверфел поймала себя на том, что всегда представляла рудники как темное, грязное место. Но множество жителей коверны трудились здесь в поте лица, а чем больше людей, тем больше света. Неверфел стояла заворожённо наблюдая за чернорабочими. Умом она понимала, как тяжелый и их труд, но у нее почему-то не получалось им сочувствовать. Рабочие двигались размеренно и бесстрастно, и все были на одно лицо. Глядя на них, сложно было поверить, что это живые люди, со своими чувствами и мыслями. Они послушные шестерёнки гигантского механизма вроде тех, что вращались внизу. А затем одна из шестеренок сбилась и пропустила зубец. На дальней стене расселена девочка лет 9-10 промахнулась ногой мимо ступеньки и потеряла равновесие. Она быстро выправилась, но коромысло успело качнуться, и сверток с нюхательным табаком выпал из ведра. Когда девочка добралась до верха, ее уже ждал мужчина в темно красной куртке. Он быстро пересчитал свёртки в ведре, раздулся от злости и принялся орать на растеряху. Зарёвом воды и шумом механизмов Неверфел не слышала его криков и словно наблюдала немой спектакль. Судя по росту и набору господских лиц, этот человек был не чернорабочим, а бригадиром. Он ткнул пальцем вниз, и девочка наклонилась, чтобы посмотреть на дно расселины. Её лицо было абсолютно спокойным. Проследив за её взглядом, Ниверфель увидела темно синюю каплю упавшего свертка. Он зацепился за острый каменный выступ и теперь висел над бурным потоком, едва не касаясь воды. Ниверфель с ужасом смотрела, как девочка начинает спускаться. Лицо ее по-прежнему ничего не выражало, только ноги дрожали, нащупывая очередную ступеньку. Когда она достигла самой нижней и продолжила спускаться, цепляясь за влажные от воды скальные выступы, ее, наконец заметили другие рабочие. Некоторые принялись быстро карабкаться к бригадиру в красной куртке. Вскоре подъемщики обступили его плотной толпой. Они указывали на девочку и говорили всеразом. Бригадир кричал в ответ и подкреплял свои слова яростными взмахами трости с набалдашником. На миг Неверфель показалось, что подъёмщикам, над которыми он возвышался плечистой горой, удалось его переубедить. Но потом они переглянулись и начали расходиться, склонив голову в знак поражения. А девочка тем временем была уже над самой водой. Держась за предательский мокрый камень, она тянулась к свёртку с табаком. "Остановись", мысленно взмолилась Неверфел, наблюдая, как малышка зависает над пропастью. "Не надо, хватит. Это всего лишь нюхательный табак, какой-то нюхательный табак". Всё случилось, когда она моргнула. Перед тем, как сомкнуть ресницы, Неверфел ещё видела девочку на скале. Она почти дотянулась до свёртка. Но открыв глаза, Ниверфель могла созерцать лишь камень. Девочки не было. Река поглотила ее, подобно белому волку, и продолжила катить свои яростные воды вперед. Другие подъемщики не выразили никаких чувств по поводу гибели ребенка. С минуту они смотрели на безжалостный поток, затем переглянулись, подобрали карамысла и вернулись к работе. А господин в красной куртке взял молоток на длинной деревянной ручке и принялся стучать по сланцевым клавишам гигантского каменного ксилофона. Он повторял одну и ту же последовательность нот, пока не прибежал мальчик. Молча, подобрав оставленная девочкой коромысла, маленький подъемщик стал спускаться по отвесному склону. Да что с вами? закричала Неверфел, зная, что ее никто не услышит. Вы же видели, что случилось. Неужели вам все равно? И затем вдруг все изменилось. Люди, ползущие по скале, перестали быть для нее муравьями. Она представила, как болят их натруженные плечи, как со ободранные ладони, как холодят кожу брызги воды и как сворачивается в узел желудок при виде голодной пропасти внизу. Неужели еще недавно ей хватило глупости подумать, что эти люди не мерзнут, не устают, не злятся и не горюют? У них просто не было лиц, чтобы выразить все эти чувства. Им никогда не давали такой возможности. И теперь Неверфель, кажется, начала догадываться почему. Как простые рыбатеги могли восстать против громил вроде бригадира? Бунтовщикам нужно смотреть друг на друга и видеть отражение собственного гнева, знать, что их чувства капля в могучем приливе. Но любой подъемщик, взглянув на своего товарища, узрел бы на его лице лишь спокойствие и смирение. Ниверфела ощутила, как мышцы ее лица напряглись и задвигались. Кожа заколола иголками, в груди словно жужжали пчелы. Да, она знала, что это за чувство. Она помнила слова Максима Чилдерсина. Он сказал тогда, что она или кто-то внутри нее злится. Только отыскав в одном из туннелей кусок сырой мешковины и завернувшись в него с головой, чтобы спрятать пижаму и скрыть волосы и лицо, Ниверфел отважилась выйти в пещеру побольше. Там ее сразу подхватила толпа усталых и куда-то давно не мывшихся людей. В воздухе стояла густая вонь гнили и испражнений. Бросив взгляд на решетку под ногами, Ниверфел разглядела еще одну пещеру, пол в которой бугрился кучами всевозможного мусора. Рабочие в масках скидывали его лопатами во враг, где бежала река, чтобы та унесла отбросы подальше от caverna. Среди мусора стояли клетки ростом с человека, чье содержимое пребывало в постоянном движении. Тысячи червей и личинок кормились навозом, не ведая, что они в свою очередь предназначены на съедение светильником каверны. За узкими арками дверей Неверфел увидела общие спальни с низкими потолками. Там в зеленоватом свете ловушек в повалку спали люди. Ей на глаза попались ясли, где укладывали подёжини детей в одну кровать. Нянечки ходили между ними с выражением смирения на лицах, которые этим малышам разрешалось учить. Все вокруг были низкорослыми, едва ли выше самой Ниверфель. Многие дети ходили как-то странно, их колени почти соприкасались, а худошные тела сотрясал кашель, слишком сильный для таких крох. Ты хотела узнать, как все работает? произнес беспокойный голос в голове Ниверфель. Теперь ты знаешь. Ей казалось, будто она глядит на реку. Серо-коричневый поток с проблесками мыльно-бледных лиц. А ведь именно так жители каверны воспринимали чернорабочих, как бездумную силу природы, которую можно подчинить своей воле и заставить выполнять тупую механическую работу, убирать мусор и кормить весь город. И все же Нижний город жил своей жизнью, жизнью искаженной унылой монотонностью головы камня и пустых лиц. Воздух содрогался от грохота вращающихся жерновов, ударов поршней и лязга машин. Но сквозь эту оглушительную какофонию порой пробивалась песня, которая подстраивалась под ритм механизмов, как человек приноравливается к широкому шагу великана. Неверфель различала переборы каменного ксилофона, одни сигналы были торопливыми, другие неспешными, третьи почти веселыми. Она заметила, как вместо того, чтобы перекрикивать шум, рабочие общаются при помощи жестов, как пожимают руки при встрече, Даже не глядя на неподвижные лица друг друга, когда в серо-коричневом потоке мелькнуло пурпурное пятно, Ниверфел инстинктивно вжалась в стену и принялась обшаривать глазами толпу. Так и есть. Впереди виднелся человек в форме следователя. Он стоял прямо посреди коридора, вынуждая остальных огибать его, и явно кого-то высматривал. Время от времени он хватал за руку случайных прохожих, заставляя остановиться. И почти всегда его выбор падал на девочек ростом и телосложением схожих с Неверфел. До нее долетали обрывки разговора. Девочка с рыжими волосами, лицо как стекло, следователи не теряли времени даром. Должно быть, они сообразили, что Неверфелл ускользнула через угол на жалоб и кинулись прямиком в рудники. Неверфел переплела пальцы, судорожно обдумывая, как ей поступить. Она могла пойти прямиком к следователю и потребовать, чтобы ее отвели во дворец великого дворецкого. Ничто не мешало ей так поступить. Ничто. Кроме воспоминания о ледяной воде, наполняющей клетку, и предупреждения Зуэль. Неверфель, они будут пытать тебя, и ты признаешься во всем, что они скажут. Кто-то из следователей уже едва не утопил ее, и нет никакой гарантии, что не убийца стоит сейчас перед ней. Если она обратится к нему за помощью, Он без труда избавится от нее прямо в рудниках, и легко заметет следы. Но даже если он передаст ее следствие живой, что тогда? Неверфел попадет прямиком к следовательнице Требль, а так как известно, ей не доверяет, и пойдет на все, чтобы выпытать правду. Стараясь держаться поближе к стене, Неверфел развернулась и пошла назад. Она подобрала помятое и явно выброшенное за ненадобностью ведро, в надежде, что с ним будет выглядеть так, будто спешит по делам. В ведре было полно слизи, видимо, когда-то в нем оставили грязную воду. Ниверфел собрала ее и принялась размазывать по волосам, чтобы замаскировать их цвет. Куда ей идти? кому обратиться за помощью? Эрстиль. Она должна найти Эрстиля. Он говорил ей, что живет в желтом локте. В нижнем городе не было табличек и указателей, так что, отойдя подальше от следователя, Ниверфел обратилась за помощью к местным. Она боялась, что они признают в ней чужую, но выбора у неё не было. Поэтому Неверфел поплотнее завернулась в мешковину и дёрнула какую-то женщину за рукав. "Жёлтый локоть", прохрипела она, пытаясь изменить голос до неузнаваемости. "На третьем перекрёстке налево, потом по лестнице вверх и прямо через три моста, потом вниз по склону через плотину", шепотом ответила женщина. Она не смотрела на Неверфел, но дружески похлопала её по руке, прежде чем пойти дальше. Добравшись до желтого локтя, Ниверфел сразу поняла, что пришла в нужное место. Проход расширялся, а потом резко поворачивал и бежал назад. В стене на изгибе виднелись похожие на соты углубления шириной метра полтора. В каждом лежало одеяло. а некоторые были закрыты грубо пришпиленными кусками ткани. То тут, то там из-под занавесок торчали грязные руки или босые ноги. Когда Ниверфел подошла поближе, одна из занавесок зашевелилась. Мальчик примерно ее возраста высунулся из ячейки и неловко спрыгнул на землю. Простите. Неверфел схватил его за рукав, не давая влиться в поток людей. Я ещё Эрствеля. Мальчик резко развернулся и шлепнул по занавеске в черно белую клетку. Проснись, и по Эрствель. Девчонка пришла позвать тебя в оперу. Крикнул он и исчез в туннеле. Занавеска отлетела в сторону, и Эрствель уставился на Неверфела. его припухло от сна. На щеке отпечатался воротник, но Ниверфел сразу узнала выражение вежливого равнодушия, которое носили многие чернорабочие. Сердце у нее противно заныло. "Какого подземельника ты тут делаешь?" неприветливо спросил Эрстиль. "Ты же сам сказал прийти, если я попаду в беду". "Я сказал прислать мне весточку, а не приходить. Тебе здесь не место". Он выбрался из ячейки и попытался поправить занавеску чтобы уберечь свое обиталище от любопытных взглядов. Но черно-белая тряпка была слишком короткой. Эрствиль сдался и зло отдернул ее в сторону. Вот, пожалуйста, любуйся. Наслаждаешься экскурсией по родникам? Эрствиль всем своим скарбом ютился в нише, глубина которой едва достигала полуметра. Вещей у него было немного: жестяная кружка, помятая и затасканная сумка, кое-какая одежка, сложенная. Она заменяла Эрствилю подушку. И его главное сокровище моноцикл. Слишком поздно Неверфел поняла, почему ее друг злится. Он не хотел, чтобы она увидела, как он живет, забившись в ямку на стене, словно личинка светляка. Глазам Неверфел подступили слезы. Я не специально сюда пришла. Меня похитил клептомансер, но я сбежала, надев его костюм. А теперь по рудникам рыщут следователи, и если они меня найдут, то схватят и будут пытать. Эрстель, я не хочу, чтобы меня пытали. Я пришла сюда, потому что у меня не было другого выхода. Ты один из немногих в коверне, кому я могу доверять, а в рудниках и вовсе единственный. Лицо Эрстеля приняло выражение угодливого внимания, словно он ждал, что она скажет что-то еще. Конечно, это не говорило о его настоящих чувствах, но ничего более близкого к ним у него в запасе не было. В любом случае, он больше не сверлил глазами пол. Глупая курица, пробормотал Эрстель. Разве я не говорил тебе, что ты совсем а Разве не предупреждал, что попадешь в беду, если сунешься во дворец? Похитил клептомансер. И как ты -то только умудряешься? Ну, он сумасшедший, всё делал в разломах, нитях и муравьях. И вообще все думали, что это будет камелеопард. По-прежнему стрекочешь, как безумная белка. Эрстиль покачал головой, быстро оглядел туннель и вытащил из своей подушки какие-то лохмотья. Вот, оберни вокруг головы, чтобы лица не было видно. И пойдём скорее. Поспешая за Эрстилем, Ниверфель молча радовалась, что почти ничего не ела на службе у великого Дворецкого. Её друг без труда протискивался в узкие щели и харьком пролезал через небольшие отверстия. Ниверфель ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Я всегда пользуюсь этой дорогой, чтобы выйти из Нижнего города, на ходу пояснял Эрстиль. Ох, чтоб меня. Он резко остановился. Назад, прячься в щель. У подножья лестниц караулят следователи. Назад они возвращались тем же путём и постоянно оглядывались, не мелькнёт ли где зловещая пурпурная униформа. А есть другой путь из рудников?» шёпотом спросила Неверфель. Их не так много, покачал головой Эрстиль. если у лестниц расставили охрану, значит и у других выходов тоже. Похоже, они оцепили рудники. Неужели всё это ради того, чтобы поймать тебя? Наверное. Пожала плечами Неверфель. Меня или клептомансера. Следователи в рудниках. Это всегда не к добру. Эрстиль бросил косой взгляд на Неверфел. Они спускаются сюда только когда кого-нибудь ищут и делают всё, чтобы мы из-под земли достали этого человека и притащили к ним. Избивают, упекают в застенки, а если и это не работает, то оставляют нас без свежих яиц. Оставляют вас без лиц? В ужасе ахнула Неверфел. Нет, без яиц, без яиц, сердито повторил Эрстиль. И когда Ниверфел облегченно фыркнула, его лицо снова окаменело. Тебе смешно. Ты всегда ела столько яиц, сколько хотела. А если в рудниках не есть яйца, то вырастешь кривоногим и чахлым, и легкие у тебя будут как два старых носка. Потрясённая словами друга, Ниверфел припомнила, что Эрстель часто просил расплатиться с ним яйцами за услуги. Она-то думала, что он их просто любит. "Я не знала", едва слышно сказала она. "Здесь все не так, как наверху". С горечью произнес Эрствэль. Следователи не приходят сюда, чтобы защитить нас. Если дело касается придворных и мастеров, они жилы рвут и выбивают двери, хватая всех, кто под руку подвернется. Но если убивают чернорабочих, они и пальцем не шевельнут. Ни разу не видел, чтобы они прочесывали улицы после репетиций. Репетиций? нахмурилась Неверфел. Ей очень не понравилось, каким тоном Эрствэль произнес это безобидное слово. Ну, это мы их так называем. Местная шутка. Пояснил он, и веселье в его голосе было не больше, чем в куске гранита. Понимаешь, убийство при дворе не редкость, и никто не хочет опростоволоситься в ночь премьеры. Поэтому придворные спускаются в рудники, поупражняться в своем нелегком деле, ведь никто не будет скучать по чернорабочим, кроме других чернорабочих, а они, разумеется, не в счет. Здесь придворные испытывают новые яды, здесь дают наемным убийцам возможность показать себя, здесь отрабатывают удары мечом из сценарий нападения. Они убивает людей? Просто приходят и убивают ни в чём не повинных людей? Нет, только чернорабочих, с напускной беспечностью ответил Эрсквиль. Но слова его были тяжелее, чем двухтонный колокол. Череда странных, но схожих между собой убийств или самоубийств. Несчастные случаи, вспышки болезни, от которых все умирают одинаково быстро. Так это обозначают на бумаге. Но мы-то понимаем, в чём дело. Недавно опять началось. Домашнее убийство. Чернорабочий убивают чернорабочих. Так написано в протоколах. Но я скажу тебе, что кто-то из придворных опять репетирует. Нутром чую. Неверфел не знала, что ответить. Она будто онемела. Перед глазами пронеслись путанные улочки Нижнего города, толпы людей, забитые ясли. Разум отказывался воспринимать услышанное. Иначе ей пришлось бы что-то почувствовать, и чувства разорвали бы ее изнутри. А Ниверфель и так была натянута до предела. Эртвиль посмотрел на неё, когда они прошли мимо светильника. Затем остановился и осторожно выглянул из-за угла. "А тебя сильно потрепало?" угрюмо пробормотал он. "Уже не желтаро птаха, да?" "Кое-что узнала, кое-что увидела, кое-что уяснила». выяснила", кивнула. "Ты заметил? Я изменилась сильно?" "Да, ты изменилась". Взгляд стал осмысленнее. "Но я не думаю, что это плохо." Хотя подозреваю, что твои хозяева с этим не согласятся. А ты ведь собираешься к ней возвратиться, угадал? Вместо того, чтобы пойти к Грандиблю». Ниверфель помедлила, потом снова кивнула. Боюсь, я не могу к нему вернуться. Я должна разузнать о своём прошлом, о том, кто я, и жить как прежде в сырных туннелях у меня не получится. Я выросла из них, как вырастают из старой одежды, и выросла давно. Наверное, поэтому я потихоньку сходила там с ума. Вертель издал какой-то странный, слабо различимый звук, но спорить не стал. Вместо этого он заговорил о более насущных проблемах. Провести тебя на верхний уровень сейчас, когда повсюду шныряют следователи, будет тяжелее, чем поймать блоху. Но я постараюсь что-нибудь придумать. Ниверфел уже поняла, что попасть в рудники куда проще, чем выбраться отсюда. Спуститься в нижний город можно было по любому угольному желобу или мусорпроводу. А вот забраться по ним вверх Задача, которая по силам только клептомансеру. Здесь десятки шахт, но все они предназначены для спуска. Из рудников поднимаются только чернорабочие, и то лишь после того, как вымоют руки. О. -о, -о, -о Глаза Универфал широко раскрылись, когда она услышала его последние слова. Эрстиль, вся вода в коверне берётся из подземных рек, которые текут по рудникам, верно? Она поступает в большие цистерны у самой поверхности, и уже оттуда бежит по трубам. Ну да. А что? Каким образом вода из рек попадает в цистерны? В жизни не слышал идей бредовия», — прошептал Эрстиль. Темный извилистый туннель привел их на заставленный ящиками и бочками берег узкого канала с мутной водой. Впереди Неверфель разглядела ворота шлюза, а за ними реку, к которой стремился канал. Эта река была не ревущим белогривым монстром и не грязным и ручейком. Нет. Она величаво и целеустремленно несла свои чистые воды, в которых дрожали отражения диких светильников. Чуть выше по течению Ниверфэл заметила механизм, напоминавший гигантское беличье колесо. Внутри колеса размеренно шагали рабочие, приводя в движение вал, который в свою очередь крутил широкий ремень, спускавшийся из шахты в потолке и затем убегавший обратно. К ремню с равными промежутками крепились продолговатые ведра шириной примерно в метр. Колесо совершало оборот за оборотом, и ремень опускал вёдра в реку, чтобы полными воды унести их по шахте вверх. "Готово?" спросил Эрстиль. "Дождись, пока ударят в гонг". Удары гонга отмечали конец одной смены и начало другой, когда надсмотрщики и рабочие отвлекались, чтобы получить карточки, отметиться в журнале и, самое главное, занять место в колесе так, чтобы механизм не выбился из ритма. "Сейчас", прошипел Эрстиль, грубо толкая Неверфелл в спину. Она воспользовалась тем, что никто не смотрит в их сторону, и помчалась к берегу реки. "Клиптомансер прав", думала она, пока бежала. "Никто не сможет удержать тебя от поступков, которые здравомыслящему человеку и в голову не пришло бы совершать. Например, от прыжков в реку и катания в ведре по шахте, для людей не предназначенной". Вода была до того холодной, что у Неверфел перехватило дыхание. Одежда намокла, отяжелела и сковала движения. Ниверфэл бестолково барахталась, цепляясь за берег. Когда оно ухватилось за ведро, оно больно ударило ее по подбородку. Ниверфэл перевалилась через край и отчаянно заколотила ногами по воздуху. Ведро неумолимо поднималось все выше и выше. Если бы кто-нибудь поднял голову, то заметил бы перекосившееся ведро и торчащие из него ноги. Но жалобный скрип крепления никого не насторожил. Универфэл наконец получилось. Расплескав воду, она забралась таки внутрь и теперь напряженно вглядывалась в темноту шахты, гадая, что ее там ждет. Время в ведре с ледяной водой, плывущим где-то в пустоте, тянулось невыносимо долго. Промерзший до костей Неверфэл показалось, что прошло несколько часов, прежде чем она увидела вверху свет. Убедившись, что это не очередной светильник-ловушка, Неверфэл подобралась. Так и есть. Ведро приближалось к небольшому квадратному отверстию. Возможно, у нее получится туда запрыгнуть. Я долго поднималась и точно выбралась из рудников, подумала Ниверфель, разминая онемевшие от холода руки и ноги. Отверстие было уже совсем близко. Ниверфель встала. Ведро опасно закачалось и прыгнуло, чтобы мокрым кулем повалиться на пол маленькой мастерской с грубо обтесанными стенами. Два человека в рабочих комбинезонах оторопело уставились на незваную гостью. И когда Неверфель убрала волосы с лица, их тревога и удивление ничуть не уменьшились. Привет. Ам. Простите за лужу. Я Неверфель, дегустатор Великого Дворецкого. Думаю, он будет рад узнать, где я. Ой, и, наверное, воду из того ведра лучше никому не пить, потому что я в нем сидела.